«На следующее утро, в пятницу, я вернулся в офис и, слегка скрипя зубами, доложил Гордону о результатах моего визита к Оливеру. Он несколько раз повторил «Бог мой!» И Алик оторвался от своего стола и тоже слушал. И глаза его за стеклами золотой оправы на этот раз были серьезны. Светлые ресницы медленно мигали, смешливые губы жестко сжались. «Что ты будешь делать?» — спросил он, — когда я закончил». «Честно говоря, не знаю». Гордон пошевелился, его рука еле заметно вздрогнула на бумагах, признак подавляемой тревоги. «Полагаю, в первую очередь, — сказал он, — следует известить Вэлла и Генри, хотя остается загадкой, чем может тут помочь любой из нас». «Как вы говорите, Тим, нам не следует пока что признавать ситуацию непоправимой, но я не могу представить, чтобы в будущем какой-нибудь владелец элитной племенной кобылы решился послать ее к Сент-Кастлу. А вы, Тим, вы можете?» Я покачал головой. «Нет». «Вы правы», — заключил Гордон. «Никто не пошлет». Генри и Вэл пришли от новостей в непритворное смятение, и за обедом пересказали все остальным директорам. Тот, который с самого начала был против, разразился подлинным гневом и устроил мне яростную выволочку над тарелкой с жареным палтусом. Такого никто не мог предвидеть, защищал меня Генри. Кто угодно мог предвидеть, язвительно уколол несогласный директор, что такой легкомысленный проект ударит по нашей репутации. «Тим в одночасье получил слишком много власти, и только его суждение виной происшедшему, только его. Если бы ему хватило здравомыслия указать на опасность, мы бы выслушали его и отвергли заявку. Только из-за его бестолковости и незрелости банк оказался под угрозой убытков, и я требую занести мою точку зрения в протокол следующего заседания правления». За столом взвинченно перешептывались, но Генри с непоколебимой добросердечностью произнес. «Мы все опозорены, если это позор, и нечестно называть Тима бестолковым, если он и не предвидел того, что не пришло в голову ни одному из экспертов, составлявших страховой полис. Несогласный, однако без устали твердил свое, я вам говорил, за сыром и кофе». И я, опустив глаза, терпел его тычки, потому что не мог доставить ему удовольствие увидеть, как я выхожу раньше него. «Что вы собираетесь предпринять?» — спросил меня Генри, когда, наконец, все молча поднялись и разошлись по своим местам. «Каковы ваши предложения?» «Подразумевалось, что она оставляет меня на том уровне, которого я достиг, и не отнимает у меня право на решение». Я был ему благодарен. «Завтра я вернусь туда», — сказал я, — «и разберусь в финансовой ситуации, подобью цифры. Скорее всего, будет полный кошмар». Генри удрученно кивнул. «Такой чудесный конь! Но никому, Тим, чтобы там не говорили, не пришло бы в голову, что у него такой изъян». Я вздохнул. Оливер просил меня остаться на завтрашнюю ночь и на воскресную. Мне не слишком хочется, но им нужна поддержка. Им? С ним Джинни, его дочь. Ей всего семнадцать. Оба страшно переживают. Это их подкосило. Генри похлопал меня по руке и проводил до лифта. «Сделайте, что сможете», — напоследок сказал он. «В понедельник доложите нам о состоянии дел». «В субботу утром, перед тем, как я вышел из дому, позвонила Джудит. Гордон рассказал мне о Сент-Касле. Тим, это ужасно. Бедные, бедные люди. Паршивое дело», — сказал я. «Тим, передай Джинни, что я очень сожалею. Сожалею. Дурацкое слово. Толкнешь кого-нибудь в магазине и тоже говоришь «сожалею». «Милая девочка». «Она писала мне пару раз из школы, просто советовалась по-женски, я ее просила». «Она тебе писала?» «Да, такая прелестная девочка, такая умная, но это... это чересчур». Гордон сказал, что им грозит опасность потерять все. «Я сегодня собираюсь к ним, посмотрю, в каком он состоянии». «Гордон мне сказал...» «Пожалуйста, передай им, что я их люблю». «Передам. Я чуть помолчал. Я тебя тоже люблю». «Тим, я просто хотел сказать тебе, ничего не изменилось». «Мы не виделись с вами несколько недель, то есть я не виделась». Гордон вошел в комнату, догадался я. «Именно так. Я улыбнулся дрожащими губами». «Понимаешь, я о тебе все время слышу. Он о тебе постоянно упоминает, а я переспрашиваю. От этого кажется, что ты поблизости». «Да», — сказала она совершенно нейтральным голосом. «Я в точности понимаю, что вы хотите сказать. Я чувствую в точности то же самое». «Джудит». Я резко вздохнул и постарался, чтобы мой голос звучал спокойно под статьей. «Передай Гордону, что я позвоню ему домой с его разрешением, если там что-нибудь случится и потребуется его консультация до понедельника». «Я передам. Подождите у телефона». Я услышал, как она повторяет просьбу, и отдаленный голос Гордона ракочет в ответ, и, наконец, она сказала. «Да, он говорит, пожалуйста, сегодня вечером мы будем дома, и завтра большей частью тоже». Может быть, когда телефон зазвонит, ты возьмёшь трубку? Может быть. Короткое молчание, и я сказал: "Пожалуй, я пойду. Тогда свидание, Тим", откликнулась она. "Дайте нам знать. Мы оба будем думать о вас весь день. Я уж знаю. Я позвоню", сказал я. "Можешь не сомневаться.